Недавнее прошлое. холл 1898 год. Карделия часто страдала от одиночества, оставаясь с родителями. Но никогда ей не было так тоскливо, как в те месяцы, что Алистер проводил в академии. После того, как он уезжал в школу, семья Карстерсов отправлялась путешествовать в Индию, Париж, Кейптаун или Канаду но когда наступали школьные каникулы, они всегда ждали его в Сайренворте. Корделя считала дни до возвращения брата, но когда он вышел из кареты, она едва узнала его. Он стал высоким, каким-то угловатым и еще более мрачным, чем прежде. Он всегда был вспыльчивым, раздражительным, злоязычным, но сейчас он едва замечал ее. А если и заговаривал с ней — то лишь для того, чтобы приказать оставить его в покое. Родители, казалось, не обращали никакого внимания на происшедшую в нем перемену. Когда Карделия спрашивала, почему брат не хочет проводить с ней время, отец улыбался и отвечал, что все мальчишки должны через это пройти и что она поймет, когда вырастет. Он весь год веселился со своими ровесниками, а теперь вынужден сидеть в загородном доме с такими скучными личностями, как мы», — хмыкнул Элиас. «Ничего, привыкнет». Этот ответ ее не удовлетворил. Карделия старалась как можно чаще попадаться брату на глаза, однако ей очень редко удавалось его отыскать. Алистер проводил долгие часы, закрывшись в своей комнате. А когда Карделия стучалась, Он даже не считал нужным ответить и сказать, чтобы она уходила. Он просто игнорировал её. Она встречала его только за столом или в холле, когда он объявлял родителям, что отправляется на прогулку. Так продолжалось несколько недель. Сначала Корделия испытывала разочарование и грусть, потом начала обвинять во всем себя. В конце концов, положение дел стало ее раздражать и злить. Однажды вечером за обедом она швырнула в брата столовой ложкой и завопила. «Почему ты со мной не разговариваешь?» Алистер ловко поймал ложку, положил ее на стол и уставился в свою тарелку. «Нельзя бросаться вещами, Корделия», — строго сказала мать. «Маман!» — возмущенно воскликнула Корделия, почувствовав, что ее предали. Отец не обратил никакого внимания на этот эпизод и продолжал есть с таким видом, словно ничего не произошло. Райза неслышно появилась за плечом Корделии и положила рядом с ее тарелкой чистую ложку. Это привело ее в ярость. Она поняла, что отказ Алистера ссориться с ней, имел целью заставить ее бросить всякие попытки наладить с ним общение. И поэтому она удвоила усилия. «Ну», — объявляла она, очутившись с ним в одной комнате, «Я сейчас пойду собирать ежевику на опушке». Алистер обожал ежевику. Или «Думаю, после ланча нужно заняться прыжками в длину». Алистер всегда настаивал на том, чтобы она научилась безопасно приземляться. Однажды, когда он в очередной раз отправился на прогулку, Корделия подождала несколько минут в доме, а потом последовала за ним. «Нужно же практиковаться», — говорила она себе. Скрытное передвижение, повышенная боевая готовность, тренировка внимания и наблюдательности. Она придумала себе игру. Как долго она сможет следовать за братом, прежде чем он ее заметит? Сможет ли она тайно следить за ним достаточно долго для того, чтобы выяснить цель его прогулки? Оказалось, что никакой цели у Алистера не было. Он просто шагал, куда глаза глядят. Лес, окружавший поместье, был ему достаточно хорошо знаком, и он, видимо, не боялся заблудиться. Через два часа Корделия почувствовала, что устала. Спустя какое-то время она почувствовала, что проголодалась. Наконец она отвлеклась на что-то, зацепилась ногой за древесный корень и шлепнулась на твёрдую сухую землю. Алистер, услышав шорох, обернулся и заметил ее, когда она, покраснев от досады, поднималась на ноги. Корделия скрестила руки на груди, задрала подбородок и решила с достоинством выдержать любую неприятную реакцию брата. Презрение, гнев, приказ убираться прочь. Но он лишь испустил тяжкий вздох, приблизился к ней и безо всяких предисловий недовольно буркнул. «Ничего не сломала. Корделия подняла ногу и в качестве испытания согнула ее в колени. Все в порядке. Наверное, просто синяк». «Пошли домой», — сказал он. Они некоторое время шли по лесу в полной тишине. В конце концов Корделия поняла, что сейчас сойдет с ума, если Алистер так и будет дальше молчать, и выпалила. «Ты не хочешь узнать, почему я за тобой следила?» Он обернулся и окинул ее пристальным взглядом. «Предполагаю, ты решила, будто у меня здесь нашлось какое-то интересное занятие?» «Очень жаль», — сердито произнесла Корделия. Как обычно, непроницаемое выражение лица брата выявило ее из себя. «Очень жаль, что после Академии, где у тебя появились новые интересные друзья, ты стал таким взрослым и серьезным. Очень жаль, что я так и осталась твоей глупой младшей сестренкой. Алистер несколько мгновений смотрел на нее. Потом разразился хриплым смехом, в котором не было ничего веселого. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Очень жаль, что теперь ты стал слишком хорош для своей семьи. Ты слишком хорош для того, чтобы тренироваться со мной». Он рассеянно покачал головой. «Не болтай ерунду, Корделия. Просто поговори со мной!» — воскликнула она. «Я не могу понять, почему ты постоянно такой мрачный. Ведь тебе так повезло. Ты, а не я, уехал из дома. Ты, а не я, интересно, проводил время в Идрисе. Ты знаешь, как одиноко и тоскливо мне было весь год». На миг ей показалось, что Алистер растерялся и не знает, что ответить. Уже очень давно Корделия не видела на его лице отражение его истинных чувств. Но затем он снова захлопнул створки, как устрица. «Каждый из нас одинок», — ответил он. «Такова жизнь!» «Что это значит? Объясни!» Воскликнула она, но брат уже развернулся, чтобы идти. Корделия вытерла слезы рукавом и поспешила за ним. Когда они вернулись домой, Корделия оставила его в холле, пошла к стеклянному шкафу для фарфора, который служил арсеналом, и забрала оттуда целую охапку метательных ножей. Затем, сгибаясь под тяжестью оружия, прошла мимо брата в зал для тренировок И по пути бросила на него гневный взгляд. Он смотрел на нее все так же, молча. В зале Корделия сложила ножи на пол, стала перед мишенью и принялась бросать их один за другим. Метание ножей не было ее сильной стороной, но ей нужно было выместить на чем-то свое раздражение, нужно было причинить кому-то боль, пусть это была всего лишь деревянная мишень. Как обычно, тренировка успокоила ее. Дыхание выровнялось. Это был монотонный процесс. Она делала пять бросков, потом подходила к мишени, забирала ножи и возвращалась. Пять бросков. Подойти к мишени. Забрать ножи. Вернуться. Пять бросков. Примерно через 20 минут она поняла, что Алистер уже довольно долго стоит в дверях зала, но сделала вид, что не замечает его. Кто-нибудь другой на его месте сказал бы, что у нее получается лучше, чем год назад, или спросил бы, можно ли попробовать самому. Алистер, однако, в конце концов откашлялся и произнес: «Когда ты бросаешь нож, ты неправильно разворачиваешь левую стопу, поэтому у тебя так плохо получается». Она бросила на него недовольный взгляд и продолжала занятие, Однако на сей раз обращала больше внимания на положение ног. Через некоторое время Алистер заговорил. «С твоей стороны глупо считать, что мне повезло. Совсем наоборот. Это не ты сидел без друзей в четырех стенах целый год. Вот как!» Он злобно ухмыльнулся. «Сколько человек за этот год приходило сюда, чтобы поиздеваться над тобой? Сколько раз у тебя спрашивали, почему родители не могут позволить себе нанять для тебя учителя? Или говорили, что твой отец неудачник, потому что все время переезжаете с места на место?» Карделия взглянула на брата, ожидая увидеть в его глазах боль и печаль. Но взгляд его был жестким, а губы были сжаты в тонкую линию. К «Тебе там плохо относились?» Алистер снова издал безрадостный смешок. «Сначала. А потом я понял, что у меня есть выбор. Учащиеся в академии делятся на два лагеря. Те над кем издеваются, и те, кто издевается над другими. Третьего не дано. И ты...» Алистер напряженным голосом произнес: «А ты бы что выбрала на моем месте?» «Если бы у меня было только два варианта», — ответила Корделия, «я бы бросила школу и вернулась домой». «Ну что ж», — сказал он, — «а я выбрал тот лагерь, в котором не чувствовал себя посмешищем». Корделия молчала. Лицо Алистера было бесстрастным. «И что из этого вышло?» Наконец осмелилась спросить она, стараясь говорить как можно мягче. «Ужасно!» — пробормотал он. «Это ужасно!» Корделия не знала, что сказать, что сделать. Ей хотелось подбежать к брату, броситься к нему на шею, сказать, что она любит его. Но он стоял суровым видом, скрестив руки на груди, и она не посмела. Наконец она протянула ему нож. «Не хочешь? Ты так хорошо умеешь метать кинжалы!» Брат с подозрением посмотрел на нее. Мне нужно, чтобы кто-то помог мне, Алистер. Ты видишь, что у меня плохо получается. Алистер подошел и забрал у нее оружие. Очень плохо, согласился он. Я знаю, что искусство обращения с мечом дается тебе без труда, но во всем остальном придется приложить усилия. Не спеши, следи за положением ног. Смотри, и повторяй за мной. Вот так, Лейли. Ты со мной? Да, она была с ним.